Все остальные, и дедёк в том числе, были при полном параде. На всех остальных было любо-дорого посмотреть. С человеком у столба должно было случиться что-то страшное. Что-то такое, чего человек стремился избежать, любой ценой. Что-то, от чего и уклониться было нельзя. Цепи не пускали. А всем остальным солдатам предстояло быть зрителями. Этому событию придавалось большое значение. Даже солдат у столба стоял на вытяжку, как подобает бравому солдату, применительно к обстановке, как его учили. И опять, без какого-то ни было видимого или слышимого сигнала, все десять тысяч человек, как один, приняли и стойку вольно, и человек у столба тоже Затем солдаты встали еще более непринужденно, по команде вольно. По этой команде полагалось стоять свободно, но не выходить из строя и не разговаривать в строю. Теперь солдатам было дозволено о чем-то подумать, оглядеться, обменяться взглядами с кем-то, если было с кем или было о чем сказать. Человек у столба натянул цепи, и вытянул шею, прикидывая на глаз высоту столба, к которому он был прикручен цепями. Можно было подумать, что он старается точно угадать высоту столба и состав породы, из которой был сделан в надежде, что тыщет какой-нибудь научный способ сбежать отсюда. Столб был высотой в девятнадцать футов шесть и пять тридцать вторых дюйма, не считая двенадцати футов, двух одной восьмой дюйма, погруженных в железо. Диаметр столба в среднем равнялся двум футам пяти и одиннадцати тридцать вторых дюйма, с максимальным отклонением от этого среднего сечения до семи и одной тридцать второй дюйма. В состав породы, из которой был сделан столб, входили кварц Известняк, полевой шпат, слюда со следами турмалина и роговой обманки. А еще человеку в цепях не мешало бы знать, что он находится в ста сорока двух миллионах, девятистах одиннадцати милях от солнца, и помощи ему ждать неоткуда. Рыжий человек у столба не произнес ни звука потому что солдатам даже в положении вольно разговоры были запрещены. Но взгляд его был красноречив, и каждый мог бы в нем прочесть задавленный крик. Он искал взглядом, в котором бился безмолвный крик, другие глаза, чей-то ответный взгляд. Он хотел что-то передать конкретному человеку, своему лучшему другу, детьку. Он искал глазами детька. Он не мог отыскать детька. А если бы он и нашел дядька, в глазах дядька не увидел бы ни радости узнавания, ни жалости. Дядек только что выписался из базового госпиталя, где его лечили от психических отклонений, и в память у него было почти совсем пусто. Дядек не узнавал своего лучшего друга, прикованного к столбу. Дядек вообще никого не узнавал. Дедёк не знал бы из собственного прозвища, не знал бы, что он солдат, если бы ему об этом не сказали, когда выписывали из госпиталя. Прямо из госпиталя он попал в строй, в котором сейчас и находился. В госпитале ему твердили, внушали, вдалбливали раз за разом, что он лучший солдат лучшего отделения, лучшего взвода, лучшей роти, лучшего батальона, лучшего полка» и лучшего дивизиона в лучший из армий Дедёк сознавал, что ему есть чем гордиться. В госпитале ему сказали, что он был тяжело болен, а теперь совершенно здоров. Пожалуй, это была хорошая новость. В госпитале ему сказали, как зовут его сержанта, объяснили, что такое сержант, и показали знаки различия по чинам, рангам и специальностям. И они так переусердствовали. Стирая память детька, что им пришлось заново учить его за маршировки и строевым артикулом. Там, в госпитале, им пришлось даже объяснять детьку, что такое боевой дыхательный рацион, БДР.